Глава шестая Усталый, он совсем замерз и, кажется, опять уснул. Неизвестно, сколько продолжался этот сон, но боец вдруг почувствовал, словно кто-то трясет его за плечо. Он вздрогнул и увидел над собой Блещинского. Писарь что-то кричал, но Тимошкин, не понимая, видел только, как беззвучно шевелится его тонкие губы. Тревожно раздуваются ноздри, и в округлившихся, пожелтевших глазах леденеет страх. «Тимошкин, идут! Слышь, идут! Сюда!» Боец рванулся с соломы, но все еще не мог сообразить, что произошло и что ему надо делать. Потом поднялся на онемевшие, застывшие ноги, схватил автомат и всмотрелся в снежное поле, куда указывал рукой сержант. По их утреннему следу шел человек. Он был еще далеко, и Тимошки не мог узнать, кто это. Свой, немец или, может, мадьяр. Ясно только, что направляется он именно к этой скерде. Хорошо, что Блещинский вовремя проснулся и заметил его. Видно было по всему, писарь испугался и лихорадочно шарит глазами по полю. Но податься некуда. Впереди и по сторонам носились по дороге автомобили. На пригорке уже окопались и ждали чего-то немцы. Правда, они находились сравнительно далеко и, наверное, не очень-то оглядывались на свой тыл. Очевидно, все их внимание сейчас направлено в сторону фронта. Человек подходил все ближе. Блещинский прижался к скерде, дрожа от холода, Тимошкин присел рядом, и они всматривались, стараясь узнать, кто это. И тогда стало видно, что человек идет тяжело, как пьяный, шатаясь из стороны в сторону. По временам останавливается. Потом им показалось, что он несет на себе что-то большое и тяжелое, и это заставляет его так неровно ступать и сгибаться. Они долго и пристально вглядывались в пешехода. Было очень холодно, вокруг мела поземка, ветер трепал солому в скирде, свистел, трубно гудел в бочку, то и дело бешено врываясь под их застрешек. Офицерская шинель Блещинского искрилась, осыпанная блестящей серебристой пылью. Внутри у Тимошкина, кажется, насквозь все промерзло и болезненно, томительно ныло. С просунок он плохо соображал, но вдруг какое-то непонятное подспудное чувство охватило его. Он рванулся от скирды, встал. Почудилось, четко обнадеживающее, радостно, что это Иван Щербак. Еще немногое можно было рассмотреть в человеке. Ничего характерного в осанке, в одежде, а уже хлынула в душу радость. «Конец одиночеству! Теперь они будут вместе!» С трудом, превозмогая усталость, Тимошкин вскочил и, стоя у скирды, настойчиво твердил себе «Это он, Иван, и с ним, наверное, раненый с добудька!» «Блещинский!» — крикнул он землякун «Это Щербак!» Писарь вздрогнул, притих, нахмурился Подумал и осторожно заметил, всматриваясь вдаль откуда он возьмется это кто-то другой Чудак посмотри ватники и высокий и идет гляди как в развалку сдобудьку нашего ездового несет разве нет? Блещинский еще с минуту усматривался в далекую грузно ступавшую фигуру, а затем выругался. Вот дурак какого черта прется сюда не было другой дороги что ли? «А куда же ему идти?» – удивился Тимошкин. «Видит скирду, вот и идет». «Видит, а того не понимает, что нас выдаст, еще немцев за собой приведет». Иван подошел ближе, и Тимошкин уже отчетливо видел и узнавал его короткий с отопыренными карманами ватник, сильные широкие плечи, на которых лежала какая-то ноша. На груди болтался автомат. Блещинский тревожным взглядом снова окинул горизонт. Но, кажется, никто не следил за ними. Тогда он поставил на предохранитель ППШ и сказал. «Не мог где-нибудь подождать до ночи. Надо было переться на виду у немцев. И ты это вот что, Тимошкин, хочешь спастись, держись меня, понимаешь? Не слушай его, в конце концов я командир, а не он. Я сержант, понимаешь?» А он рядовой. Но это уж дудки, сказал воспрянувший духом Тимошкин. Как это дудки? А так. Блещинский бросил на него быстрый оценивающий взгляд и умолк. Что-то скрытное и злое мелькнуло на его почерневшем от холода, заросшем щетиной лице. Потом он сунул руку за пазуху, достал фляжку, поболтал. Но там, кажется, было пусто, и он швырнул ее в бочку. Со звоном о железо, фляжка отскочила на снег. «Ну что ж», — сказал Гришка, — «пропадешь, пеняй на себя». Он явно злился, но Тимошкину было наплевать на его злость. Иван подошел уже совсем близко. Он грузно ступал под тяжестью своей ноши. Сильно согнувшись под ней, Потом взглянул вперед, заметил стоящих под скердо людей, остановился и, видимо, узнав, зашагал быстрее. Тимошкин был вне себя от радости, что жив его лучший друг и что они теперь будут вместе. Только, Только кого это он тащит на себе в сизой офицерской шинели? Нет, это не Сдобудька. У Сдобудьки обычная солдатская шинель. А у этого нестриженная голова, ветер треплет его светлые волосы, и длинные ноги в сапогах свисают почти до снега. И тут Тимошкин взглянул на своего земляка. Тот, очевидно, тоже рассмотрел эту необычную ношу и насторожился, тревожно прищурив близорукие глазки. Пальцы его рук нервно забегали по груди, будто отыскивая что-то. Нащупали ремень сумки и вцепились в него. Гонимый предчувствием чего-то скверного, Тимошкин не устоял на месте и бросился через сугроб к Ивану. Разбрасывая сапогами снег, он бежал к нему, все время всматриваясь в лицо друга. Наконец встретился с ними глазами и ужаснулся. Страшно было видеть, каким стал Иван. Наверное, от усталости, грязи и пота, который заливал его щеки, лицо, оно казалось диким, а глаза светились каким-то безумным злым блеском. Радость встречи от этого взгляда сразу омрачилась. Тимошкин понял, что друга настигла беда. Не промолвив ни слова, боец подхватил за ноги человека и так, помогая Ивану, Побрел по снегу к Скирде. Добравшись до застрешка, Щербак вместе с ношей боком свалился на солому, а Тимошкин присел рядом и впервые взглянул на неподвижное лицо того, кого он помогал нести. В окровавленной сизой шинели тихо стонал на соломе бледный, не похожий на себя майор Андреев. На несколько секунд Тимошкин, кажется, онемел, пораженный тем, что увидел. Потом поднял взгляд на Блещинского. Его земляк, прислонясь к скерде, испуганно глядел на майора и кусал губы. Но вскоре, видимо, совладев собой, он сделанной радостью оживился, опустился на колени перед раненым и залепетал по бабье быстро и неискренне. «Товарищ майор! Товарищ майор! Вы живы?» Тогда рядом тяжело задвигался Щербак. Медленно, с трудом преодолевая усталость, он приподнялся на руках, потом на коленях, привстал на одну ногу, на вторую. Его гневное, почерневшее лицо стало еще более страшным. Он не спеша поднимался, не сводя с блестинского взгляда полного угрозы и ненависти. Тимошкина же он не замечал вовсе будто его и не было здесь. Чувствуя, что произошло непоправимое и не понимая, в чем дело, боец виновато стоял рядом. А Щербах встал на ноги и сверля взглядом Лещинского, покрасневшей рукой, нащупал рукоятку автомата. Скидай шинель, волчья душа! Простуженно закричал он на Блещинского. Тот, пошатнувшись, отскочил от майора, потом, поняв, вскинул перед лицом руки с тонкими дрожащими пальцами и заговорил противно и жалобно. «Что ты? Что ты? Клянусь!» «Клянешься? Ах ты, подлюга! Предательская морда! Клянешься? А майора кто бросил? Кто свою шкуру спасал? Нет, не выйдет, сволочь! Раздевайся!» Он вскинул автомат на Блещинского, но писарь обеими руками точнее схватился за ствол и за всех сил, отводя его в сторону, залепетал. «Стой! Опомнись! За что? За что? Разберись! Что ты?» Несколько долгих секунд они неуклюже боролись. Тимошкин сжался, съежился рядом в ожидании страшной развязки и внутри, не желая, чтобы она свершилась скорей. Но Щербак, видимо, ослабел, а писарь слишком хорошо знал, что ему грозит, и боролся со всем упорством. Тяжело дыша, он взглянул на Тимошкина и вскрикнул. «Володя, браток, за что?» В этом «за что?» прозвучало такое отчаяние, что прежняя решимость в Тимошкине дрогнула, и он шагнул к Щербаку. «Ладно, брось его, вон немцы». Щербак на мгновение оглянулся и, сильно толкнув Блещинского, выдернул из его рук ствол автомата. Писарь пошатнулся, но не упал, и, очевидно, уловив короткое замешательство наводчика, подавив испуг, закричал другим, полным возмущения голосом. «За что стрелять? В кого стрелять? Разберись, пойми! За что губишь? Своего человека губишь!» То ли этот возмущенный крик, то ли слова Тимошкина удержали Щербака от расправы. Только он, тяжело дыша, опустил автомат. Ах ты, собака! дрожа от гнева, хрипел Иван. Еще возмущается! Посмотри вон! Показал он на неподвижно лежащего на соломе майора. Вот что ты наделал, гад! Ну погоди, от меня не уйдешь! Я тебя из-под земли достану, заруби себе на носу. Выйдем, пойдешь в трибунал, сказал Тимошкин. Я тебе не защитник, не думай. Да что вы, что вы на меня напали? Я его целый километр тащил, но ведь он умер, понял? Умер. Я думал, потому я ставил. Как же нести? Немцы кругом, сами знаете. Люди вы или нет? «Мы вот тебе покажем, люди! Дай только выбраться отсюда!» — грозил Щербак. Блещинский, однако, понял, что самая большая опасность уже миновала, и даже попытался усмехнуться, наверное, чтобы уверить Щербака в своей невинности. Иван, помедлив, поставил на предохранитель автомат и, повернувшись к писарю, захрипел. «Своего командира!» Своего начальника раненого бросить? Вот же сволочь, вот негодяй. А что теперь? Он опустил глаза на майора. Руки поморожены, ноги, наверное, тоже. Ну и что теперь сделаешь? Тимошкин, присев на колени, склонился к майору. Сизая шинель раненого на плечах и груди была в бурых, смервшихся пятнах. Побелевшее лицо казалось совсем неподвижным. Только под глазом нервно дергалась едва заметная жилка. Майор давно, видно, потерял сознание и тихо стонал во время коротких и частых вздохов. «Теперь ты его понесешь, волчья душа!» — сурово сказал Щербак. «Отсюда и до конца!» Потом вдвоем с Тимошкиным они потащили Андреева глубже в застрешек. Блещинский услужливо расправил солом, помог укрыть ею ноги майора. Лицо у писаря все еще было настороженным, но во взгляде постепенно появлялась хитроватая уверенность. Щербак гневно и озабоченно хмурился. «У него вдобавок еще и рука прострелена. Крови много вытекло. Смотри, что делается. Как бы что плохое не приключилось. Совсем отморожено». Рука действительно была неестественно белая и распухшая. Таким же безжизненно бледным выглядело и лицо. Страшно было Тимошкину видеть в таком состоянии недавнего своего командира и горько сознавать, что теперь он уже не тот, одно присутствие которого придавало артиллеристам уверенность в бою. Теперь он был слабее ребенка, но им не нужна была его сила. Они хотели только, чтобы он очнулся, заговорил, увидел, в какую беду попали они, и что-нибудь посоветовал. Щербак какое-то время устало сидел, сдвинув брови, и о чем-то напряженно думал. Почувствовав, что он несколько отошел в своем гневе и немного передохнул, Тимошкин спросил, «Сдобудьку не нашел?» «Нашел. Убит прямо в затылок» сказал Щербак. Потом я забрел на кукурузное поле. И вот майора подобрал. Этот гад его бросил, майор сам сказал, когда еще в сознании был. Кабы я знал, а то смотрю, умолк. Ну, думаю, умер, с фальшивой горечью отозвался Блещинский. Он стоял, прислонившись плечом к скерде и, казалось, неподельным сожалением глядел на майора. Странно, как быстро исчез у него страх перед бешеной яростью Щербака. Теперь он делал вид, будто все произошло по недоразумению. Щербак смерил его угрожающим взглядом. «Ты молчи! Вот выйдем, я с тобой посчитаюсь! Без пощады! Не думай, что отбоярился!» Они помолчали. Щербак впервые оглядел все вокруг. Снежное поле, виноградники... Деревья, хутор, разрытый немцами пригород вдали. Пройти не пробовали. Как пройдешь, немцы кругом. А я еле дорогу перешел, с утра сидел. Хорошо, что на лесок напал, говорил он, несколько успокоившись. И вдруг спохватился. Надо майора спасать, тепло ему нужно. Может, операцию какую, иначе погибнет. «Конечно, не очень там в соломе согреешься!» — вставил Блещинский. Он уже держался независимо, только где-то в глубине глаз еще таился пережитый испуг. Щербак ничего не ответил ему. «Как же это ты нес его такую даль?» — спросил Тимошкин. «Знаешь, не раз уже думал. Упаду и сдохну, но тащил. Как же бросать? Свой человек!» Он опять помолчал и уже спокойнее спросил Тимошкина. — Курить, конечно, нечего. — Нету, братка. — Плохо. А я вот уздобудьки бумаги взял. Щербак вытянул ногу, вытянул из кармана потертую пачку документов. — На, ты же грамотей, отпишешь, как выйдем. Тимошкин взял из его рук завернутую в бумажку красноармейскую книжку, какие-то справки. Потертые, помятые листки. Один листок развернул. Это было письмо, Неровно написанные карандашом строки родным, Куда-нибудь за волынь или буковину. «Отсылать или уже не надо?» Подумал боец и пробежал глазами Первые слова на украинском языке. «Пишу вам усим, жінці та братовей Олени, Брату Апанасу, i wszystkim rododziejom, że ja popadłem do artylerii, mu Hitlera i puszki. Mnie chcieli dać to znaczy, do konej, to ja odkazałem się, jak to ja będę w obozie, gdy swój rachunek z Hitlerem za Mykolu. Wojujemy my dobrze. Chłopcy w naszym rozczocie smili. komendyr z Kvaryshem też sprawiedliwy i wyważny, a jeszcze i dobry. Po mnie nie gorujcie. A co dzieje to to nie zahyną, a pokażę tym fryczukom. Żeby ty, moi Petro, niechaj wydać kumu, żeby podbił podoszwy, one jeszcze mocniejsze niemieckiego wyrobu. A za pracę, kiedy przyjedę po wojnie, nie stanę. A jeszcze schodzi w głowie sili rady, niechaj po tej sprawie zmniejszą tobie płatę, jak w krztoarmejskiej rodzinie. Тимошкин прочитал письмо, и ему показалось, словно он заглянул в душу этого медлительного, нерасторопного солдата. Должно быть, ездовой был способен на большее, чем то, что успел сделать за короткий свой срок на войне. Боец пожалел даже, что до сих пор как-то мало замечал его, всегда молчаливого и невзрачного с виду. Щербак, привстав на коленях, осматривал местность. Немцы на пригорке неспеша возились в развороченной земле. Мимо них по дороге пробегали в сторону фронта автомобили. Небо медленно прояснялось, хотя большая часть его еще была затянута тучами. Дул студенный, пронизывающий ветер. В это время застонал в соломе майор. Во всему видно было, что в нем догорали последние остатки жизни. И Тимошкин подумал, как нелепо после того, что случилось, дать ему погибнуть тут за несколько, может, часов до спасения. Видно, то же самое встревожило и Щербака. Наводчик устало поднялся, всмотрелся в снежную даль. И взгляд его упал на хуторок из трех домиков. Одиноко ютившийся в дальней конце посадки. «В хуторе не видели? Немцам нет?» — спросил Иван. «Кто их знает? Может и есть?» «Да нет там никого!» — отозвался Блещинский. Непререкаемая уверенность писаря разозлила Тимошкина. «А ты ходил туда, что ли?» — неприязненно спросил он. «Не ходил, зато наблюдал весь день, понимаешь?» Щербак недоверчиво посмотрел на Блещинского, потом на Тимошкина и взял соломы автомат. — Я скажу, может, перенесем майора туда? — Ваня, постой! — вскочил Тимошкин. — А если там немцы? — Поезд сходит! — тихо, но твердо сказал Блещинский. — Чего бояться? — Ваня, не ходи! — запротестовал Тимошкин. Но разве можно было разубедить Щербака? Таков уж был этот человек, что если загорался чем-либо, то непременно добивался своего. «Я быстро, ты погляди тут!» — сказал он, поправив шапку, и пошел. У Тимошкина что-то больно перевернулось к груди. «На других выезжаешь!» — закричал он на писаря. «Почему сам не сходишь? Опять за чужую спину прячешься!» Они опять остались вдвоем и опять Блещинский становился прежним, злобно нагловатым по отношению к Тимошкину. Ничего не отвечая, он поволчьи из-под лобья поглядел на земляка и начал удобнее устраиваться в соломе. Только окончательно усевшись, многозначительно заметил, «А клина от пушки у него все же нет!» Тимошкин сначала не понял, А потом, догадавшись, о чем он, удивленно взглянул на сержанта. Тот спокойно, с открытой неприязнью, выдержал его взгляд. «Ну и что?» — с ненавистью спросил Тимошкин. «А ничего, так, для памяти». Что-то он затаил в себе против Щербака. Но Тимошкина это уже не интересовало. Его охватила тревога. Он сам не знал почему, но все в нем протестовало против этой вылазки на хутор. Вообще-то опасность там была невелика, немцы находились довольно далеко, и в одиноком человеке в поле могли не узнать противника. Но инстинктивно Тимошкин чувствовал, что это шаг к их новой беде. И он притих, подавленный этим предчувствием, умолк. И, привстав на коленях, долго смотрел вслед другу. А Щербак обошел бочку, заснеженный труп лошади, И уверенно, споро, зашагал в сторону хутора.